«Я, мол, для вас легко могу устроить это». «Власть, ЧК покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен», — говорил Ходосевич. «Она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу». Печататься я начал в конце 80-х годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература зашла в тупик, стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности. Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни фета», «Стихи Соловьева»? Можно ли назвать «серыми»? появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных народных сказках, о смерти Ивана Ильича, Крейцеровой сонате. И так ли уж были не новые и по духу, и по форме, как раз в то время выступавшие Гаршин, Чехов. В литературную среду я вошел в середине 90-х годов. Тут я уже не застал, к несчастью,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 была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции басяческий пролетариат. В это -то время и воцарился в литературе в одном стане ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босика. Автор Челкаша, Старухи и Зергиль, в этом рассказе какой-то данка Пламенный борец за свободу и светлое будущее. Такие борцы ведь всегда пламенные. Вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакций. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб. Всероссийская слава Нацена в те годы уже кончилась. Минский его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции, «Пусть же гром ударит и в мое жилище, пусть я даже буду первой грома пищей». Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом. Когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ипсона, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом. Это уже гораздо позднее многие из них запели подобно Минскому. Пролетарии всех стран соединяйтесь: наша сила, наша воля, наша власть. Подобно Бальмонту, подобно Брюсову бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом-славянофилом, патриотом во время Первой мировой войны, окончившему свою карьеру страстным воплем. «Горе, горе, умер Ленин! Вот лежит он, хладен, Ленин!" Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху. «О плачьте, о плачьте, до радостных слез, высоко на мачте мелькает матрос!» Лайл и другое, нечто уже совершенно удивительное, про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною.